Глава 34. Разглядывал Данила с интересом и насмешкой. «Что?» — поинтересовалась я. Он улыбнулся. «Удивляюсь, что при такой красоте ты совершенно не умеешь обращаться с мужчинами и не видишь очевидного. У меня не было возможности научиться». «Согласен». Он меня отпустил и не спеша пошел дальше. Я последовала за ним. «К чему была эта сцена?» — спросила недовольна красовицкий неопределенно качнул головой навеяло что то чистый воздух кислород ударил в голову клоун покачала я головой он рассмеялся ладно кто у нас остался ты и сынок в твою вину не хочется верить так что я малодушно решил что ты ни при чем я действительно ни при чем остается сынок Тут, конечно, возникают сомнения. обделенная отцом, малозарабатывающий, но все это не вяжется с его характеристикой. — А какая у него характеристика? — против воли спросила я. — Положительная, — Данила усмехнулся. — Маменькин сынок тихий, послушный, женат три года. Жена, правда, немного подкачала, но каждому свое. Что значит «подкачала»? Но он тихий, интеллигентный мальчик из, в общем-то, приличной семьи, если считать, что воспитал его отчим. Девчонка же из неблагополучных. Отец-алкоголик, к тому же сидел. Мать всю жизнь тащила семью на себе. Но любовь зла, и у них, судя по всему, все отлично. По крайней мере, соседка красочно расписывала их страстные крики за стеной. Я спешно уставилась на дорогу, опустив голову, надеясь, что Данила не заметит моей реакции. Рома говорил, что у них с женой давно нет отношений. Правда, что значит «давно», если учесть, что они всего три года женаты? Она могла ему изменять, а соседка, слыша крики за стеной, думала, что эта счастливая пара предается страсти. О чем задумалась? Вернул меня в реальность Данила. Я быстро улыбнулась, вышла вымучена. Мне, пожалуй, пора. В голове не осталось никаких мыслей, кроме как о Роме. Я поняла, что должна поговорить с ним, иначе сойду с ума». «Вот это точно, похоже на болезнь», — констатировала печально, садясь в машину. Данила хотел проводить, но я, попрощавшись, быстро припустила назад, оставив его недоумевать. Включила зажигание и замерла, почувствовав чужой запах. Я успела бросить взгляд в зеркало заднего вида. Перед глазами мелькнула кепка, а дальше я почувствовала удар в шею, И провалилась в небытие. Приход в себя был быстрым, словно я никуда и не пропадала. Открыв глаза, увидела, что еще светло, но в комнате было сумрачно. Окно закрывали плотные желези. Я лежала на кровати, рядом с ней стояла тумбочка, чуть поодаль шкаф. У всего происходящего было два отрицательных момента, с осознанием которых в сердце мое начал закрадываться страх во первых мои руки были прикованы наручниками к спинке кровати и во рту был кляп а во вторых я находилась в той самой комнате где был убит женя я дернула руками пытаясь освободиться но не успела изловчившись села легче от этого не стало попыталась вытащить руки из наручников лихорадочно соображая что же произошло он ждал меня в машине вырубил и привез сюда вряд ли с хорошими намерениями и тут перед глазами Всплыла картина. Мы с Данилой идем к парку, он кому-то пишет. О моей встрече с ним никто не знал. Красовицкий, поняв, что я его подозреваю, решил избавиться от меня. Увел подальше от машины, дал команду, а после забалтывал сказками. Нашу встречу могли видеть, это слишком рискованно. А чем, собственно, он рискует? Данил-то остался в парке, он вне подозрений. Тяжело дыша носом, потея, я истерично задергала руками, пытаясь вырваться. Результат нулевой. Меня вряд ли отпустят живой. Я так боялась, что меня убьют. Я просила о помощи, я всем говорила, что нахожусь в опасности, и никто меня не услышал. Меня убьют, а я даже не знаю, за что. Убьют теперь, когда я свободна от оков брака, от страха быть разоблаченной, когда я встретила человека, который что-то перевернул в моей душе. А ведь я даже не сказала ему об этом. — О чем ты раньше думала? — раздался голос внутри. — О, как же все были правы, настойчиво твердя, что надо просто жить и радоваться. А я, глупая дура, металась из стороны в сторону, надеясь на что-то, не понимая, что счастье лежит передо мной. Размышления не вели к освобождению. Я задыхалась, тяжело дыша, всхлипывая. — Я не сдамся. Не твердое, но настойчиво прошептал внутренний голос и я стала аккуратно выкручивать руки из наручников, когда услышала шаги и замерла. Стояла полная тишина. Я сидела, раскрыв глаза от ужаса, глядя на дверь. По виску стекала капелька пота, сердце почти остановилось, но нервно подскакивала с каждым шагом, доносящимся с лестницы. Это было невыносимое ожидание. В голове стучало, перед глазами стало мутнеть, когда, наконец, скрипнула дверь. На пороге стоял он, мой ночной преследователь. Только я его увидела, как ко мне вернулась некоторая ясность сознания. Страх ненадолго отступил. Я взглянула на мужчину с любопытством. Ему было около тридцати, невысокого роста, широкие плечи. Он был без кепки. Короткие каштановые волосы обрамляли вытянутое лицо с низким подбородком. Вообще парня можно было назвать симпатичным. Ярко-голубые глаза с длинными густыми ресницами, нос с едва заметной горбинкой, рыжеватая щетина вокруг пухло-выразительных губ. «Очухалась?» — усмехнулся он, проходя в комнату и замирая у шкафа. Пока я его разглядывала, он занимался тем же в отношении меня. На его слова я помычала в ответ что-то вроде «Развяжи рот!» «Да ты же всю округу поднимешь своим криком!» — усмехнулся он. Я покачала головой. Парень смотрел в сомнение, но все-таки подошел и стал развязывать тряпку, стягивающую мне рот. «Только попробую закричать. Мало не покажется», — пригрозил мне. Первым делом я глубоко вздохнула и несколько раз открыла и закрыла рот. «Кто ты?» — спросила, глядя на парня. Мне было страшно, безумно страшно, но вместе с тем я понимала, что умереть, не зная правды, не могу. Парень на мои слова усмехнулся. «Я твоя совесть?» — ответил мне. «Я похолодела». «Тебя нанял Женя?» Парень вдруг рассмеялся, качая головой. «Но зачем тебе все знать?» — поинтересовался у меня. «Умерла бы спокойно, с улыбкой на губах и верой в вечную жизнь». «Тебя нанял Женя?» — сцепив зубы, повторила я свой вопрос. Парень посмотрел с жалостью, но тут же лицо его... Приобрело хищное выражение. Он сел на другой край кровати, не отводя взгляда. «Хочешь знать правду?» Задал вопрос, я не ответила. «Я тебе скажу. Только будь готова к тому, что она тебе не понравится. Знаешь, как ты умрешь?» Повесишься. Не сумев выдержать нервного напряжения, заболев манией преследования, человек, которого никто не видел, преследователь, желающий тебе смерти. Хорошо придумано, правда? А знаешь, кто это придумал? Мы встретились взглядами, и я медленно покачала головой, не веря пришедшим мысли. Парень же закивал. «Вижу, что знаешь, наш дорогой Роман Евгеньевич. Ум и надежда — российская интеллигенция». «Ты врешь», — не выдержала я. Парень усмехнулся. «Ты это ему скажи». Правда, вряд ли получится. Рома сейчас активно отрабатывает свое алиби, торча в торговом центре напротив твоего дома, чтобы никому в голову не пришло связать твою смерть с ним. Я хочу знать все, зажмурив глаза, чувствуя, как становится нечем дышать, проговорила я. Хорошо, полчасика у нас есть. Он устроился удобно, опершись на спинку кровати. По чесноку. Идея раскрутить папашу принадлежала Ленке. Моей сестренке и жене Ромы. Я бы ему с удовольствием набил морду за его похождение. Но, надо сказать, он оказался прав. Стоило ему пристроиться у тебя между ног, как ты перестала соображать, что вообще происходит. Так вот, мать Ромкина сильно болела, и ему нужны были бабки. Он обратился к отцу, и тот их дал. Но знаешь, с какой формулировкой? Она получает по заслугам, все равно сдохнет, хоть гроб закажешь». Папашка, кстати, оказался прав, но Ленку эти слова жутко разозлили, и она решила ему отомстить, наняла детектива, и тот выведал, что у его молодой жены есть любовник. Недолго думая, Ленка инкогнито отправила папашке в фотке, но тот не проникся. А когда умерла Ромкина мать, Ленка предложила раскрутить его на бабло. Рома отправился сюда разведать обстановку, и вскоре ситуация стала очевидной. Отец очень богат, но на пути стоит его женушка. «И тогда вы решили избавиться от обоих», — раздался голос, и в проеме появился Веселов. Я только рот открыла, а он наставил на парня пистолет с глушителем. «Давай без лишних телодвижений, Медленно встаешь и идешь ко мне». Парень сидел, стреляя глазами по комнате, но ослушаться не посмел медленно встав, направился к Веселову. Но вдруг выкинул из рукава нож и запустил его в Антона. Тот увернулся, лезвие отчеркнуло по плечу. Следом раздался щелчок, и мой преследователь, мой ночной кошмар, рухнул на земь с дыркой в груди. Сначала я увидела только разорванный кусочек в кофте, но тут вокруг него начало расползаться темное пятно, и мне резко подурнело. «Вот черт!» — недовольно высказался Веселов, глядя на парня. Приблизившись, я обыскал его. В кармане обнаружился ключ от наручников, так что вскоре я сидела, потирая запястья. На них были красные следы, но без синяков. И если бы план удался, вскоре бы краснота спала, и ничто не навело на мысль о том, что я была убита, а не покончила с собой, повесившись в комнате, где погиб мой муж. Нет, стоит сказать иначе, где мой муж был убит своим сыном. И вот тут накрыла окончательно. Волна истерики и бессилия захлестнула меня, но не успела развиться, потому что я грохнулась без чувств. В себя я пришла в машине, лежала на заднем сиденье, впереди сидела Антон. Мы куда-то ехали, вероятно, в сторону города. Увидев меня в зеркале заднего вида, он спросил, «Как чувствуете себя?» Я посмотрела на него тяжелым взглядом. «Как вы оказались соснова? задала вопрос. «Я представил человека присматривать за вами. Вы рассказали о моем появлении Селезневу?» Я покачала головой. «Почему?» «К слову, не пришлось. После нашей встречи я столкнулась с...» Я запнулась, но продолжила. «С этим парнем с дачи, нервы шалили, я просто забыла рассказать. Значит, повезло, если бы они знали, могли испугаться и затаиться». Впрочем, им надо было действовать оперативно, иначе рисковали быть раскрытыми. План, кстати, не так плох. Сначала убивают отца, сам Селезнев или этот дружок, неважно. Все улики указывают на вас. Никому даже в голову не приходит копаться в персоне сыночка. Потом нужно вывести вас на мысль о том, что вы в опасности, довести до нервного срыва, заставить поверить окружающих, что вы не в себе, и дело сделано». Миллионы переходят сынишке, которые растерянно трёт затылок, мол, я и не ожидал, а правда остается похороненной навеки. Веселов бросил на меня взгляд, и я смотрела в окно. Мы ехали в сторону города, и я понимала, что скоро увижу Рому. Я не могла поверить в то, что слышала, осознавала, что так и есть, но не могла поверить. Впервые в жизни я открылась человеку, я обнажила перед ним душу, он... Заставил посмотреть на себя с другой стороны, и он же уничтожил меня, а вместе с тем все то хорошее, что начало во мне зарождаться. Я не заметила, что сжала кулаки, пившись ногтями в ладони. Не чувствовала боли. Хоть она и была, она, наверное, помогла мне сдержать рвущийся из груди крик. Я бы хотела, чтобы он вырвался и разорвал меня на части. На мгновение мелькнула мысль. Лучше бы меня... Убили там, в Сосново. Я не знала, что мне делать дальше. Как жить?» Перед глазами всплыло Ромино лицо, а за ним — лицо Женя. Сын оказался похож на отца. Даже слишком похож. «Что?» — начала я. Но пришлось откашляться. Голос не слушался. «Что вы с ним сделаете?»